Глава 10. Дела государственной важности. Идея изобрести глушитель, ну или прибор для беспламенной и бесшумной стрельбы у него возникла ещё на Екатерине. Когда Алина поведала о своём намерении взять пиратов в ножи, ему ещё подумалось, что такое приспособление значительно облегчит подобную задачу. Конечно, дым никуда не денется, но всё равно преимущество будет существенным. О конструкции глушителя он знал мало, только и того, что общее представление, но посчитал, что затея вполне достойна воплощения в жизнь. Опять же, если выйдет, то он получит лишнее очко характеристик. А такой приз стоил кое-каких усилий и трат. Почесав в затылке, Измайлов решил взять кусок трубы диаметром в 1.5 дюйма, надевать в ней множество отверстий диаметром не больше миллиметра и разделить её на 20 сек. С помощью толстой резиновой прокладки с крестообразным разрезом. Такую же установить на выходе из прибора. И третье уплотнительную для насадки на ствол. Саму полость набить выгнутыми шайбами Прежде чем приступить к воплощению задумки, решил сначала определиться с видом оружия. Для этого он использовал банальную подушку. Револьвер не подошёл. Выстрел, конечно, выходил несколько тише, но газы, прорывающиеся сквозь зазор между барабаном и стволом, делали затею с бесшумным револьвером неосуществимой. Имеющиеся в их распоряжении винтовки Мартин Генри и Маузер он даже не рассматривал из-за высокой скорости пули. Зато Винчестер Алины очень даже подходил, и подушка практически полностью глушила выстрел. Получается какой-то невразумительный хлопок, который вполне способен раствориться в шуршании листвы на ветру или в шуме городской улицы. Токарь, получив задание, только почесал в затылке, узнав о подобной прихоти. Потом назвал сумму и принялся за дело. Но всё про всё, у него ушло всего-то 3 дня, после чего Борис получил готовые изделия. Но ну, долго ты там, возмутилась Алина. Они выехали за город в наёмном экипаже, нечего посторонним наблюдать за их манипуляциями. Как ни странно, девушка буквально вцепилась в его идею создания бесшумного оружия, что вполне объяснялось несколькими бурными годами её жизни. И вообще, у Измайлова сложилось впечатление, что она реальная адреналиновая наркоманка. "Секунду", закрепляя прибор на стволе, заверил он её. Готово? Я вся в нетерпении. "Так да лави", хмыкнув, произнёс он и нажал на спуск. Признаться, ничего подобного он не ожидал. По окружности трубки, длиной в 10 дюймов, из множества небольших отверстий появились сотни тонких струек дыма. Именно их сверление заняло львиную долю времени, потребовавшегося на изготовление изделия. При обычном выстреле дым выметается прочь из ствола, рассеиваясь в пространстве. Здесь же облако обволакивало ствол и стрелка. Недостатком явилось и то, что вести прицельную стрельбу оказалось невозможным из-за трубы глушителя, возвышающегося над мушкой. При работе на близких дистанциях для опытного стрелка не проблема, но в отдалении свыше 20 метров уже возникнут трудности. Зато радовало практически полное отсутствие звука. Даже не пневматика, а скорее не громкий хлопок в ладоши. Алина склонила голову на бок, не в силах поверить в происходящее. Взяла у Измайлова винтовку и сама произвела три выстрела к ряду. Борис не возражал. А с какого, собственно говоря? Он получил главное, ради чего все это и затевал. «Внимание! Вы изобрели новое изделие. Как вы желаете его назвать?» «Вот так. Ни много, ни мало. Ладно, в жизни можно обзывать как угодно». А в патенте пусть будет нормальное, тем более он знает название. Вы назвали ваше изобретение прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Получено 5000 опыта к умению оружейник 0. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения оружейник 1. 3000 из 4000. Получено одно свободное очко характеристик. Всего 1. Получено 5000 опыта. 0 из 64 тысяч. Невозможно начислить опыт. Необходима наука 3. Получено 5000 избыточного опыта. Всего 140 403. Получено 250 свободного опыта. Всего 2636. Знай наших. За каких-то 9 месяцев вырасти не просто до пятого уровня, но ещё и выправить ситуацию с разумностью от дубина до возможности получения академического образования. Правда не отпускало ощущение, что при правильном подходе к процессу обучения он мог бы уйти ещё дальше, во всяком случае, в художественной области. Ведь все его успехи завязаны именно на неё. А так-то даже полный общеобразовательный курс школы еще не освоил на сто процентов. Если бы не вынужден был бежать, а продолжил бы обучение с Проскуриным, тогда, скорее всего, уже подступался бы к курсу гимназии. А так, чистой воды недоучка. Но это не так. Брюзжит по привычке. Мало кто может похвастать такими достижениями. Ступень пятая. Опыт. Ноль из шестидесяти четырех тысяч. Свободный опыт – 2636. Избыточный опыт 140403. Свободные очки характеристик 0. Сила 122. Ловкость 121. Выносливость 125. Интеллект 146. Харизма 105. Умения 16. Навыки 1. Умения навыков 7. Да молодец, чего уж там? Что, Буренька, опять любоишься своими достижениями, расстреляв магазин, поинтересовалась Алина. Ну так, самую малость, забирая у неё винтовку и принюхиваясь к трубе глушителя, подтвердил он. И как? Очко над бабок, удовлетворённо кивнув, произнёс он. Да, мне показалось. Ты о чём? Чувствуешь жжёной резины и несёт, и видишь дымок чёрный струится. Вижу. А ещё последняя пара выстрелов прозвучала громче. По новой набиваемой магазин констатировал он. Перезарядив Винчестер, Измайлов вновь выстрелил. Самому стрелку особо не разобрать, а вот слушавшая со стороны девушка кивком подтвердила, что звук громче. Последние три выстрела нельзя было сравнить даже с пневматическими, скорее хлопки капсюлей. Ну и струйки дыма из боковых отверстий уже не такие дружные. Качество пороха не на высоте, к тому же дымный. Вот и закоптилось изделие. Разобрав глушитель, Борис убедился в своей правоте, как и в том, что пострадала даже уплотнительная резинка. О перегородках и говорить не приходилось. Чего еще ожидать от обычной резины? Все остальное изрядно закопчено, причем и от жженой резины в том числе. Ну что тут сказать, нет в жизни совершенства. Однако десяток выстрелов гарантированно беззвучные, ну или около того. Борис вооружился ёршиком, вскрыл жестянку с спичным топливом и принялся за чистку. А точнее, начал отмывать глушитель, буквально купая его в ванночке. Знал, что так оно и будет. Не в первый раз приходится чистить оружие после дымаря. Впрочем, тут дела обстояли намного хуже. Приведя изделие в божеский вид, Измайлов вновь собрал его, на этот раз с новыми резиновыми деталями установил на винтовку, но когда хотел уже начать снаряжать магазин, Алина остановила его. Попробуй вот эти патроны, протянула она ему жестянку. Ничего особенного, вроде тех, что используются для хранения чая. Даже этикетка какая-то присутствует. Правда, открыв крышку, он обнаружил резиновый уплотнитель, а внутри кусок древесного угля и дюжину патронов, у которых были обильно смазаны лаком капсюли и дульза гильз. Бумага, служащая для лучшей аптюрации и сбережения от освинцования, отсутствовала. "В чём подвох?" вздёрнув бровь, поинтересовался он. "Они оснащены пироксилиновым порохом. Хорошая штука, практически не даёт дыма. Засечь стрелка очень трудно, но порох невероятно капризный, нестабильный, гигроскопичный и дорогой. А ещё быстро приводит в негодность ствол. Куча недостатков", хмыкнув, заметил Борис. Это точно. Просто если использовать твой глушитель даже в кустарнике, то уже через пару выстрелов дальше своего носа ничего не увидишь. Опыт боевых действий он самый. Ну, давай попробуем, прекрасно понимая её правоту, согласился Борис. Бездымный порох показал себя с наилучшей стороны. Звук получался чуть громче, чем у чёрного, но не критично. Борис ожидал более резкой отдачи, но прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы отрабатывал за одно, и как дульный тормоз-компенсатор, а потому на комфорте стрельбы это никак не сказалось. Зато практически полное отсутствие дыма. Из недостатков два патрона дали осечку. В смысле, капсюли сработали, а вот порох уже не воспламенился. Похоже, всё же увлажнился, несмотря ни на какие меры предосторожности. Девушка, не разбираясь в причине, пинком отправляла патроны в полёт, объяснив свои действия возможным затяжным выстрелом. Ну и опять начала коптить резина. Превосходный результат, задумчиво произнесла она. Ты чего такая пришибленная, Алина? хмыкнув, поинтересовался Борис. Просто вспомнила, сколько ребят могли избежать гибели, если бы использовали перхлолиновый порох и вот этот глушитель. «Надеюсь, ты не побежишь патентовать это изобретение? Оно должно служить на благо России». «Говоришь так, словно состоишь на службе», — покачав головой, произнес Борис. «Я русская. А еще воевала. Пусть и не за Россию, но за ее интересы в том числе», — дернув щекой, недовольным тоном произнесла она. «Алина, я просто пошутил. Без обид, хорошо?» «Давай так. Это изобретение мы используем только по обоюдному согласию. Идет?» «Согласна». Виновато улыбнувшись, произнесла она. «Слушай, а откуда у тебя такие патроны?» «Сама кручу». «Та ещё морока. Просто беда. Но взяла себя за правило иметь хотя бы дюжину. Просто время от времени их нужно обновлять. Эти у меня уже три месяца». «Столько трудов, и всё же две осечки», — хмыкнул он. «Есть такое дело. Потому военных этот порох и не заинтересовал». «Господи, сколько же в тебе талантов». Неудивительно, что ты не захотела заключать договор по сути. На себя посмотри. По ходя на ровном месте три достижения, оценённых эфиром. Ладно, уела, разведя руками согласился он. Кстати, я видела в оружейной лавке Винчестер с коротким стволом, всего-то 12 дюймов. Пятизарядный магазин, шестой патрон в стволе. С твоим глушителем получится вполне компактно. А если приделать складной или отъёмный приклад, так и подавно, хмыкнул он, довольный тем, что едва наметившаяся размовка улетучилась без следа. Как это? тут же навострила ушки девушка. Да просто, доставай блокнот и карандаш, произнёс он. В 5 минут сделал набросок, Алина получила общий вид того, что должно выйти. Ничего сверхъестественного измайлов не придумал. Достаточно отпилить приклад почти до защёлки скобы. Получается эдакий обрез. Далее складывающаяся снизу плечевой упор с немудрёным фиксатором в виде пары упругих пластин для двух положений сложенного и разложенного. Складывается снизу, так чтобы не перекрывать окошко для заряжания. Конечно, в сложенном виде будет слегка неудобно, но это мелочи в сравнении с удобством компактности. Патрон мощный для револьвера, не так уж и ощущается даже в обрезе. Признаться, я думала, будет как на сметвесане. Полноценный съемный приклад, а у тебя получается куда удобней, во всяком случае на рисунке. К хвату на цевье в сложенном виде придется привыкать. Можно, конечно, сделать его и съемным, но, как по мне, слишком мешкотно. Согласна. Сможешь сделать подробный чертеж? Смогу нарисовать, понятно, для токаря. Все равно заказывать еще один глушитель. Зачем? Ну, Винчестеров у нас получится уже два, пожав плечами, просто пояснил он. Логично. Не откладывая в долгий ящик, Борис разобрал прибор и начал вдумчивую чистку. Нагар, кстати, в разы меньше, чем от дыморя, хотя, конечно, никакого сравнения с тем, что был у известных ему аналогов. Опять же, при выстреле дыма практически не было, но он всё же присутствовал. То есть продукт, получаемый девушкой, не отличался чистотой. М-м, да. Алино Витальевна оказалась с двойным дном. Это такая матрёшка. Хотя кто бы говорил. И вообще, коль скоро прошла войну и не за ранеными утки выносила, а в этом он успел убедиться, то понахвататься могла разного. А как нарабатывается опыт в боевых условиях, он уже успел убедиться. Тянуть кота за подробности не стали, и едва вернувшись в город, тут же направились в оружейную лавку, после чего навестили слесарную мастерскую её. Как уже говорилось, в отсутствие и поставок запчастей и единых стандартов, а также при наличии множества конструкций, имели распространение универсальные мастерские, включающие в себя весь комплекс от кузницы до токари. Борис в походе объяснил, что в результате должно получиться изоставляемого мастером карабина. Тот задал пару уточняющих вопросов, Измайлов всё также с ходу выдал решение, рисуя визуализацию конечного продукта. Разумеется, без размеров, но мастер заверил, что с сложности не возникнет, так даже проще, чем с чертежами. Тем более, если нет привязки к конкретным цифрам, то и простор для манёвра куда больше. Покончив с этим, они направились прямиком к порту, где вернули пролётку Кучеру, доплатив оговорённую сумму, чем возница остался вполне доволен. Ещё бы. Лошати и имущество в порядке. Сам он сидел себе в теньке и попивал холодное пиво, а денежки мич-тем капало. Уже второй день, как они перебрались на свою яхту. Признаться, когда Алина говорила о комфорте, Борис предполагал нечто из его мира. Не сказать, что он видел много подобных судов, но кое-что на отдыхе наблюдать и арендовать доводилось. Реальность оказалась далека от его представлений. Впрочем, все удобства присутствовали и для двоих тут было более чем просторно. Но вот цена... Признаться, удовольствие было не из дешевых. Если средняя стоимость деревянного парусника водоизмещением до 25 тонн составляла 2250 рублей, то им это судно обошлось в пять. Причем стоимость машины составила только одну тысячу для обычных автомобильных котлов и малоразмерная компаундная машина, работающая на один винт. Скорость она могла обеспечить незначительную, всего-то 5 узлов, но это куда лучше, чем дрифовать в штиль. Длина яхты 15 м, но места было более чем достаточно для просторной спальни на корме, машинного отделения, камбуза, ещё двух кают на носу, одну из которых они переоборудовали в мастерскую сан уз лазгальюном и душем. И самое главное кают-компания. Просторная это не то слово, 4х4 м. Осадка корпуса всего-то 18 см, высота борта 1,5 м. Благодаря надстройке всего-то в полметра, удалось получить высокие потолки. Большие окна дают достаточное освещение, чтобы можно было спокойно заниматься рисованием. И это помещение практически полностью было предоставлено в распоряжение Бориса. Алина ничуть не собиралась стеснять его в живописи, зато заявила приоритетные права на мастерскую, причём наполнение её инструментами и приспособлениями взяла полностью на себя. Измайлов где-то даже почувствовал себя уязвлённым. Там же хранилось всё оружие и боеприпасы, для чего они даже устроили металлический шкаф. Мало ли, ведь им предстоят стоянки в различных портах, а команды у них нет. Мачта одна, высокая, с двумя треугольными парусами. Устойчивость яхте придает поднимающийся стальной шверт с солидным грузом. Его шахта расположена под складывающимся столом в кают-компании. По заверениям Алины, опрокидывание им не грозит. Приходится верить ей на слово — Вообще судношко рассчитано на отдых какой-нибудь супружеской пары с одним-двумя матросами команды. Впрочем, вполне возможно обойтись и без них. Управлять парусами может даже один человек, причём благодаря трём лебёдкам, даже физически слабая девушка. Они уже выходили в пробное плавание. При хорошем ветре под парусами удалось разогнаться до 15 узлов. И Алина уверяла, что это не предел. Владелец на этот вопрос мог ответить только приблизительно, так как являлся всего лишь перекупчиком. «Алина, ты чем занята?» – заглянув в мастерскую, поинтересовался Борис. «Не видишь, химичу?» – оставляя на время в покое массивные тиски произнесла она. «В смысле?» – не понял Измайлов. «Пахло в мастерской, конечно, не фиалками, даже несмотря на открытое окно. Но при чем тут химия и тиски?» Он еще удивился, к чему она приобрела такие солидные. Но потом рассудил, что такой агрегат при случае и за небольшую наковальню сойдет. «Забыл. Я сегодня расстреляла патроны с перокселиновым порохом. Теперь нужно восполнить запасы. И, пожалуй, сделать больше дюжины, коль скоро у нас появилось такое интересное приспособление. Кстати, не желаешь помочь слабой женщине?» «Да не вопрос. Могла бы и сразу позвать». Только я всё равно не понимаю, к чему тебе тиски. Ты что, все соки из сырья выдавливаешь? Берясь за рукояти, начиная вращать, поинтересовался он. В точку. А зачем? Видишь ли, Борис, пероксилин гигроскопичен, и при влажности в 50% уже инертен. Чтобы получить взрывчатку, необходимо его осушить хотя бы до 10%. Именно сушка и съедает львиную долю в процессе производства. С помощью пресса удаётся избавиться от большинства влаги, но чем её меньше остаётся, тем тяжелее её выгнать. Поэтому процесс приготовления одной партии растягивается на пару недель, а то и больше. "И нафига попу баян, оставив в покое тиски?" удивился Борис. В смысле, сейчас он вышел из тесного помещения, где более или менее просторно только одному человеку. Двоим уже приходится толкаться плечами и попами. Не сказать, что последнее его расстраивало, но всё же. Мы отсутствовал он недолго, а когда вернулся, в его руках была бутыль со спиртом, позаимствованная из медицинской аптечки, в смысле, из обычной. Держи, не маяся дурью, с гордом видом вручил он ей принесённое. В смысле, что в смысле? Выкладывай свой перексилин в какую-нибудь старую, потом залей спиртом, вынимай, отжимай и суши. Думаю, за час другой управишься. Только с процентом влажности уже сама разбирайся, я без понятия, как регулировать этот процесс. Самый умный, взёрнув бровь, фыркнула ёмкостью девушка. Ну, не самый, но и не тупой. А что не так-то? Да если бы всё было так просто, то все уже давно использовали бы перокселин, но предпочитают пока с ним не связываться из-за сложности производства. Забыл, о чём я тебе говорила. Но всякого мудреца довольна простоты. Почесав в затылке, выдал он. «Что ты этим хочешь сказать?» «Вот скажи, что случится, если налить спирт в стакан и оставить его на весь день?» «Странный вопрос. Он испарится». «Правильно. Возьми с полки пирожок», пожав плечами, подтвердил Борис. «Ух, ничего себе!» с удивлением выдала она, тут же подступаясь к опыту. Через пару часов Борис услышал громкий хлопок, после чего, уже не удивляясь, получил очередной лог «Почесав возвестившая премии в 10 тысяч опыта и в одно свободное очко. Вбежавшая же в кают компанию Алина потребовала, чтобы он никому ни слова, в чем получила самые искренние заверения. Впрочем, не удовлетворившись этим, на следующий день она поволокла его к консулу. Дело государственной важности. Борис даже подумал было, что она начнет опять наседать на представителя русского царя, чтобы тот взял ее на службу быма у себя на мыслях, что это его совершенно не устроит ввиду его слабых познаний в навигации и решительного настроя отправиться в плавание.